Глава 16 Меня выдернули из воды, как пробку из бутылки. Грубые руки дернули вверх, ничуть не заботясь о моем бренном теле. Я ударилась животом, когда меня переваливали через борт шлюпки, будто мешок с камнями. Втащили и бросили прямо на дно, под ноги гребцам. Легкие горели от жгучего огня. Желудок бастовал, пытаясь выпрыгнуть наружу, а тело трясло мелкой дрожью. Я закашлялась, извергая из себя потоки воды, которая успела наглотаться. Меня скрутило в рвотном позыве. Кто-то сердобольный схватил меня за волосы и свесил мою голову над водой. Меня вырвало. Задыхаясь и дрожа, я сползла на дно шлюпки, приподнялась на локте и огляделась. Это были недоханные. Более высокие, более мощные, с резкими чертами лица, с натруженными мускулами, перекатывающимися под мокрой одеждой. На корме стоял мой похититель, держа в руках тяжелое весло, и, прищурившись, шарил взглядом по вздымающимся волнам. Вот он определенно был Даханом, только каким-то странным. Шлюпку бросала то вверх, то вниз, отчего замирал дух, а волосы вставали дыбом. Казалось, вот-вот нас накроет волной, и я закончу на дне свою грешную жизнь. Я вцепилась в борт, вжала голову в плечи и попыталась вспомнить хоть какую-нибудь молитву. На ум не приходило ничего, кроме отборной матросской ругани. Шлюпка дернулась в очередной раз. Что-то тяжелое навалилось на левый борт, отчего утлая судёнышка опасно накренилась. Чужаки отважно боролись с волной, пытаясь выпрямить крен, а в шлюпку уже лезло огромное мокрое существо, похожее на демона из ада. Это был Драх. Мой похититель хрипло выкрикнул очередную команду. Шлюпку резко развернула, откинув Драха назад в воду. Но он, как безумный, вцепился в борт, вонзив когти в твердую древесину. Капитан пиратов нагнулся над ним, будто желая что-то сказать. Я видела, как шевелятся его губы. Драх взревел, замахнулся, но противник опередил. Тяжелый удар веслом обрушился на голову Драха, и огромное тело безвольно повисло. Пират с презрительной усмешкой толкнул его ногой, сбрасывая в воду. Потом обернулся и уставился на меня. В его глазах я увидела свой приговор. Я была мокрой, жалкой и дрожащей, когда меня чуть ли не за шкирку втащили на палубу брига. Капитан пиратов хорошенько встряхнул меня, будто грушу, и отошел на шаг, скользя по мне задумчивым взглядом. «Шейнаб, значит», — медленно произнес он. Затем повернулся к своим людям, и приказал. «Заприте ее в моей каюте и готовьтесь. Мы должны обогнать бурю. Меня не слишком любезно подтолкнули в сторону кормы. Начался ливень. Два дюжих пирата с бандитскими ухмылками на небритых рожах втолкнули меня в двери капитанской каюты, и я услышала, как за моей спиной сухо щелкнул замок. Теперь меня еще и заперли. Я огляделась. Что ж, этот Эйден, или как его там, неплохо устроился. Если каюта Досган оказалась эталоном суровой мужской лаконичности и минимализма, то здесь был противоположный вариант. Одна кровать чего стоила? Огромная, стоящая на деревянной решетке, с четырьмя витыми столбиками из черного дерева, на которых крепился шелковый балдахин. Такая кровать сделала бы честь любому принцу, но видеть ее на пиратском корабле было как-то странно. Стены каюты прикрывали гордины из темно-синего бархата. На полу один на другом лежали несколько толстых ковров с красочным узором. Я стянула с себя мокрые чулки и башмаки и с удовольствием погрузила ступни в густой и мягкий ворс. Он скрыл меня Почти до щиколотки. Широкий стол стоял у окна. Полки, пара встроенных стеллажей. Все было завалено книгами. И, судя по знакам на корешках, написаны они были на разных языках. Широкое кресло у стола манило присесть в него и отдохнуть. Но я стояла посреди каюты, дрожа от холода, а с меня на пушистый ковер ручьем стекала вода. Никто и не подумал о том, чтобы дать мне переодеться. Что ж, придется самой о себе позаботиться. Чувствую, на этом корабле вряд ли найдутся альтруисты. Одно радовало. Я в закрытом помещении, и буря мне не страшна. Так, посмотрим, что тут у нас. Я бесцеремонно распахнула платяной шкаф. С деревянных плечиков стройными рядами свисали тонкие батистовые рубашки, и бархатные камзолы с золотыми и серебряными пазументами. «Да наш пират большой модник, как я погляжу. Думаю, он не обеднеет, если я позаимствую одну из его рубашек». Поминутно оглядываясь на двери, я сбросила на пол мокрое платье и нижнюю сорочку и облачилась в сухую одежду. Рубашка капитана скрыла меня чуть ли не до колен. Плечевые швы оказались примерно в районе локтей. Я мысленно представила его внушительную фигуру, возвышавшуюся надо мной на две головы, и невольно сглотнула. Если я не ошибаюсь, этот Эйден выше Кархадена на целую голову, это точно. Поверх рубашки я натянула широкий плащ из тонкой шерсти, закуталась в него по самые пятки и уселась на кровать. Я не знала, что делать дальше. Навалилась такая апатия, что хотелось просто лечь, закрыть глаза и забыть о последних днях своей жизни. Я чувствовала, как мое тело гудит от избытка чужеродной энергии. Тогда на имперском фрегате меня охватила вторая волна инициации. Не представляю, чем бы все кончилось, если бы меня не бросили в ледяную воду. Страх перед смертью и холодный океан стали отличным средством борьбы с собственной сутью. Вторая волна боли и жара схлынула, едва начавшись. Но сейчас, когда я лежала в относительной безопасности и тепле, меня вновь начало потряхивать. Сначала по коже словно огоньки пробежались, мелкие и колючие. Потом от кончиков пальцев в направлении сердца Медленно, но неумолимо начало разливаться тепло. Оно заполняло меня изнутри, усиливалось, обещая превратиться в гудящее пламя. Я сжалась. Боль усилилась, выжимая слезы из глаз. Глубоко вздохнула, постаралась расслабиться. Это было нелегко, но я старалась и заметила странную закономерность. Чем больше я расслабляла мышцы, Чем глубже и размеренней становилось мое дыхание, тем менее острой казалась боль, как будто некая сила пыталась сродниться со мной, войти в мою плоть и кровь, а я мешала своим сопротивлениям. Сила, древняя, как сама Вселенная, бурлила в моих венах, смешиваясь с кровью, струилась по коже в едином стремлении заполнить каждую клеточку моего тела. Я не знала, что это, Я боялась этого и не хотела, но когда я впустила это, обжигающая боль вдруг обернулась ласковым теплом, приятно греющим меня изнутри и снаружи. Я открыла глаза и недоуменно уставилась на свои руки и ноги. Все открытые участки кожи окружал ровный, едва заметный светящийся ореол бледно-золотистого цвета с красноватым отливом. Я словно плыла в теплом ласковом облаке, наполненном солнечным светом. Это было прекрасно. Где-то на задворках мелькнула мысль. У даханов на фрегате было серебристое свечение. Мелькнуло и пропало.